Глава двадцать шестая. Елизавета. «В чём? В том, что Исаак спит с другими женщинами? Это для меня не ново. Меня гораздо больше волнует, чтобы его арест не потащил за собой и мой успешный блог с хорошим доходом. На кону стоит моё имя, репутация, развод». О, распахиваются глаза Ирины, незамутнённой ничем, кроме забот о самой себе. «Можно записать новый курс, как пережить сложный развод. Я запущу новый тренд». «Пока-пока, нет времени с вами болтать». Ирина отошла, позвонила в диспетчерскую службу, чтобы вызвать для себя такси. В это же время Оксана быстро юркает во двор своего дома и хлопает калиткой, огрызнувшись, будто собака изнутри. Буквально тявкнула мне. «Не подходи, это частная собственность, моя собственность», заявляет гордо. «Твоя? Ничего подобного. Скоро я подам на развод и буду настаивать на разделе всего имущества» нажитого в браке с Игорем. Ха, ха, ха. Вот только Игорёша оформил этот дом на меня. И машину тоже. Всё оформлено так, будто это я на свои денежки купила. Не подкопаться, — радуется Оксана. И счёт в банке. Вот это новость. То есть я себе во всём отказывала, и Игорь тоже экономил, чтобы обеспечивать безбедную жизнь Оксане и её сыночку. Не знаю, что Оксана ему напела, но если Игорь всё на неё оформил, то у меня не получится ничего забрать у Игоря. «Захлебнись с желчью и подавись ею», — топой ногой. «Сучка! Рада, что увела моего мужа? Однажды тебя постигнет та же участь». «Как больно, как неприятно. Глаза жжёт. Вот только разрывется мне не хватало перед этой дрянью. Помощь приходит оттуда, откуда я её совершенно не ждала». Калитке бросается нато и выпаливает громко вслед уходящей Оксане. «Да-да», — кивает Ната, — «вот попадётся твоему Игорю такая, как... Как я, например, та, что воплотит все его мечты в постели в реальность и плевать ему станет на семью, жену, ребёнка. Он оставит тебя нищей, будешь о Дошираке мечтать, как о лангусте. Карма к тебе вернётся». Оксана замирает на миг, потом посылает нас матом и скрывается в своём таунхаусе. «Стерва!» «Поверь моему опыту, карма существует!» Продолжает кричать Ната, тряся кулачками. «Вот я, например, спала с чужим мужем, и что в итоге?» «Я и без шубок осталась, и без квартиры, и без денежек. Всё, я больше в это болото не ногой!» «Не кричи, она ушла! Сука, каких поискать!» «Но карма существует!» Запальчиво настаивает Ната. «Может быть!» Вздыхаю. «Только знаешь, она права!» Оксана самая хитрая оказалась. Игорь на меня даже не посмотрел. переживал за неё, за ребёнка. Купил этот дом, содержит их, оплачивает налоги и коммунальные счета. Машины дарит. Мне же какие-то бумажки хотел на подпись сунуть. «Ужас!» — ахает Ната. -то. «Я только сейчас поняла, как опасно быть женой». И начинает загибать пальцы. «Не родишь — плохо. Мужик захочет, чтобы ему родила другая. Родишь — опасно». «Вдруг подурнеешь, в пеленках утонешь, а муженек налево пойдет?» «Обмануть, может? Надуть, как тебя?» «Нет, кажется, я замуж не пойду. Или пойду?» «Пойду, только сначала составлю брачный договор». «Договор? Хм. Но надо его хорошо составить, а то попадется шарлатан. Надо самой. Значит, все-таки придется восстановиться на юридическом». Размышляет вслух глупышка. «Решено. Актерская карьера подождет. Успею». Поражаюсь активности Наты и её позитивному настрою. Лишилась содержания, денег, крутых шмоток и крыши над головой, но радуется, что дело раскрыла. Уверена, что и на юридический поступит, без денег и ума, и на актёрском поприще засветится. Может быть, с таким лёгким людям и везёт по жизни. Порхают, не заморачиваясь, не привязываясь ни к кому. Она ведь даже совсем не переживает, что Иси её бросил. Что ты будешь делать дальше? «Уточняет Ната. Буду квартиру искать, а жить с Игорем не смогу». «Почему?» «Отожмёшь у него квартиру». «Увы, она куплена им до брака. Кое-что явно ещё записано на меня. Надо найти только юриста, а он стоит денег. Короче, всё верстится вокруг работы и денег. Так что я буду строить свою жизнь заново». «Мне тоже квартира нужна?» «Вдруг цепляется за мой локоток Ната». «И что?» «Давай вместе снимать, дешевле». «Ты спала с моим мужем», — говорю я по привычке. а чёрт, ты спала не с моим мужем. Я спала с Исей, и, кажется, не только я одна, да? Ты тоже с ним переспала, после меня». Это вышло чисто случайно, не считается. «Скажи это Иси. Ага, у него на тебя загорелось не на шутку». «Что ты выдумываешь?» «Точно тебе говорю. Поверь, я-то знаю. Он со мной через зубы разговаривал. И вообще...» На меня он так никогда не смотрел. Эти улыбочки, стрельба глазами, чистый флерт. Он тебя кадрил. Мужик. Даже под дулом пистолета кадрил девушку, которая ему понравилась. «Какой пистолет? О чём ты?» «У Гриши был пистолет», — закатывает глаза нато. «В брюках спрятан, я видела». «У них не было пистолетов». «Какой пистолет? Не было никакого пистолета». «У них не было пистолетов», — хлопает ресницами. Я думала, что у Гриши кобура под брюками спрятана, иначе бы почему там так... Стояла. Я же видела. То самое место у него и стояло. Ага. Смеюсь сквозь слёзы. На тебя. Наверное, это просто от нервов накатывает истерика. Я начинаю смеяться до слёз. Ната присоединяется. Она — бывшая любовница, не моего мужа, и я, по глупости переспавшая с ним же. Никогда не думала, что подружусь с кем-то вроде этой легкомысленной глупышки, но она хотя бы говорит, что думает, в отличие от Оксаны, которая просто сочится со злорадством, что увела мужика, и в отличие от Ирины, которая переживает только за свой блок и доход от него. Эти две хитрые дамочки сразу же открестились от всей ситуации и решили держаться поодиночке, переживая каждая за себя. Может быть, так и надо? Но, с другой стороны, если бы не надо, я бы не смогла разобраться. К тому же она... не Непротивная словом. Глупенькая иногда, но позитивная. Прилипчивая немного. Семьи в городе нет. Ближайшие родные в провинции. Нате явно некуда податься, если вцепилась за меня и ждёт, что я буду делить с ней одну крышу на двоих. Есть ли у меня другой выход? Снова просить взаимы у сестры? Но я ещё те деньги отдавать не начала, так что... Надо найти квартиру. Делаю вывод. Не центр в курс центр не потянем